Черный омут Жил-был заяц в лесу и всего боялся. Боялся волка, боялся лисы, боялся филина, и даже куста осеннего, когда с него осыпались листья, боялся. Пришел заяц к черному омуту. — Черный омут, — говорит, — я в тебя брошусь и утону. Надоело мне всех бояться. — Не делай этого, заяц, утонуть всегда успеешь, а ты лучше иди, не бойся. — Как это? А так, иди, не бойся. Чего тебе бояться, если ты уже ко мне приходил, утонуть решился? Пошел Заяц по дороге встретил Волка. — а о т кого я сейчас съем! — кричит Волк. А Заяц идет себе, посвистывает. — Да почему меня не боишься? Почему не бежишь? — А ч е м мне тебя бояться? — говорит Заяц. — Я у черного омута был. Чего мне тебя, серого, бояться? Удивился Волк. Поджал хвост, задумался. Встретил заяц лису. <къем> — обрадовалась лиса. — Парная зайчатинка т о п а т Иди-ка сюда, ушастый, я тебя съем. Но заяц прошел, даже головы не повернул. — Я у черного омута был, серого волка не испугался. Уж не тебя ли мне, рыжая, бояться? Свечерело. Сидит заяц на пеньке посреди поляны. Пришел к нему пешком важный филин в меховых сапожках. «Сидишь — Сидишь? — спросил Филин. — Сижу, — сказал Заяц. — Не боишься сидеть? — Боялся бы, не сидел. — А что такой важный стал? Или охрабрел к н у ч и т о Я у черного омута был. Серого волка не побоялся, мимо лесы прошел не заметил. А про тебя, старая птица, и думать не хочу. — Ты уходи из нашего леса, Заяц, — подумав, сказал Филин. Глядя на тебя, все зайцы т а к и м станут. — Не станут, — сказал заяц. — Все-то. Тут осень пришла, листья сыплются. Сидит заяц под кустом, дрожит. Сам думает, волксеров не боюсь, лисы красные не капельки, филина махноноговые подавно. А вот когда листья шуршат и осыпаются, страшно мне. Пришел к черному омуту, спросил. — Почему? Когда листья сыплются, страшно мне. — Это не листья сыплются. Это время шуршит, — сказал черный омут, — а мы слушаем. Всем страшно. Тут снег выпал. Заяц по снегу бегает, никого не боится.